Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Общежитие Корона. В двери входит Юнми. Так, а это что такое? Наблюдаю у входа две мои большие сумки, с которыми я сюда перебрался. Аккуратно поставленные, аккуратно застегнутые и, судя по их раздутым округлым бокам, не пустые. Странно, кому они понадобились? В этот момент в общий коридор выглядывает Сон Ён, видно привлеченная стуком входной двери. «Добрый вечер, Сон Йон Здороваюсь я с ней и спрашиваю. «Сон Бе, а что с моими сумками? Почему они здесь стоят?» «Это твои вещи», – отвечает она. «Кюри их собрала и сложила, чтобы тебе было проще их забрать, чтобы тебя не задерживать». «В смысле?» – оторопила, спрашиваю я. «Что значит не задерживать?» «Но ты же исключена из группы! Значит, жить здесь теперь не можешь!» «А когда меня исключили из группы?» – удивляюсь я. «Сегодня, когда ты была у президента Санхёна!» – удивляется мне в ответ Суньон. «Президент Санхён мне об этом ничего не говорил», – отрицательно мотаю я головой. «Наоборот, сказал, что у меня будет много работы в группе». «Да?» – замирая с отставленной в сторону рукой, озадачивается на это Суньон. В этот момент в коридоре появляется Кюри. «Онни!» – поворачиваясь, обращается к ней Суньон. Юнми Юн Ми говорит, что президент Сэн Хён оставил ее в группе. Кюри вытаращивается на меня, как на факира, доставшего из кармана пижамы настоящую механическую пишущую машинку. «Как это может быть?» – спустя пару секунд спрашивает она у меня. «Разве после нарушения контракта из-за свадьбы ты можешь быть айдолом?» Молчу, соображая, что сказать. Почему бы и нет? Свадьба свадьбой, айдол айдолом. «Может, тебе все же стоило вначале поговорить с менеджером Кимом?» спрашивает Сунь-Юн у Кюри, видя, что я молчу. «Его не было сегодня целый день», отвечает ей та. «Я ждала, но он так и не приехал». «Надо было позвонить», укоряет Сунь-Юн. «Ага», соображаю я, «самоуправство». Девочки услышали историю про женитьбу, и когда меня вызвали к Санхену, решили, что меня позвали туда для выдачи волчьего билета. «Ладно, сейчас я наведу порядок. Кто тут меня выселял? Кюри?» Обрадовалась, что снова будет жить одна. «Кюри!» – обращаюсь я к ней, опуская всякие уважительные приставки вроде Санбэ. «Никто меня ниоткуда не выгонял. Я член группы. Поэтому, пожалуйста». Возьми мои сумки и отнеси их назад, и вещи из них положи туда, где они лежали. Обе, Кюри и Суньон, вытаращиваются на меня с неподдельнейшим изумлением. Иначе, говорю я, решив сразу начать с угроз, я возьму телефон и позвоню менеджеру Киму. Скажу, что Кюри меня выселила из общежития и исключила из группы, и пусть он теперь замещает меня как хочет. Может даже вместо меня выходить на сцену. В этот момент, сообщая о входящем звонке, в моем кармане задергался поставленный только на вибрацию телефон. «Юн Ми, подожди!» – восклицает Сун Йон, увидев, как я его ловко достала. «Зачем сообщать менеджеру о недоразумении, которое можно решить самостоятельно? Верните мои вещи на место!» – требую я, держа в руке беззвучно вибрирующий аппарат. «И я не буду об этом никому говорить!» Сун Йон и Кюри переглядываются. Это был поспешный поступок, говорит Суньон Кюри. И Юнми имеет основание обижаться. Думаю, если мы вернем вещи туда, где они были, это будет правильно. Давай я тебе помогу, предлагает ей она и направляется к сумкам. Я и Кюри озадаченно смотрим на нее. Черт этих девчонок разберет. То так, то сяк. Вспоминаю о дергающемся в ладони телефоне. Смотрю, кто звонит. О, Джуон. А ему-то что понадобилось? Скорее всего, хочет дать новые инструкции. Те, которыми он грузил меня в ресторане, обращены в пыль госпожой президентом. Наверное, придумал новые. Хорошо, послушаем, что он там придумал. Почему трубку так долго не берешь?» Начинает сразу с наезда Джован, стоило мне только ответить. «Думаешь, у солдат в армии много времени, чтобы столько висеть на телефоне?» «Ты же висишь?» резонно возражаю я. «Значит, есть». Секунды две Джуон молчит, соображая ответ. «Я же, пока он думает, смотрю на Суньон, неспешно удаляющуюся от меня сумкой в руках. Похоже, она откровенно греет уши, прислушиваясь к моему разговору. «Наглая такая?» – рожает, наконец, вопрос Джуон. «С чего бы это?» – удивляюсь я. «Как аукнется, так и откликнется Джуон Си. Попробуйте начинать разговор со мной с приветствия». «Вы удивитесь, насколько изменится его тональность?» Джион утомленно вздыхает в трубке. «Здравствуй, Юн Миян!» с сарказмом произносит он. «Здравствуйте, Джион, оппа!» отвечаю я, наблюдая, как Кюри, пихнутая в спину Суньон с недовольным лицом, неспешно идет ко мне за второй сумкой. «Нам нужно кое-что обсудить!» произносит Джион, вызывая у меня оскомину этой фразы. «Обсудим!» соглашаюсь я и добавляю. «Но вначале вы мне подробно объясните, Джуон Си. Какого черта происходит? Почему президент страны делает такие заявления?» «Це!» – недовольно садит в трубку Джуон. «Вот об этом я и хотел поговорить с тобой при встрече». «Никаких встреч!» – громко заявляю я, заставив от неожиданности вздрогнуть подошедшую близко Кюри. «У меня из-за них проблемы. Потеря потенциальных фанатов и штраф от агентства». «У меня контракт, который я собираюсь впредь соблюдать неукоснительно». «Не нужно так орать», – явно морщись на другом конце линии просит Джуон. «Можно подумать, что мне нужна эта встреча. Она нужна нам обоим, поскольку на вопросы журналистов придется что-то отвечать нам двоим». «Звереныш, меня поражает легкость, с которой ты создаешь мне проблемы, причем серьезные». «Я создаю проблемы!» Громко изумляюсь я такой откровенной наглости. «По-моему, проблемы у меня начинаются тогда, когда появляется господин Джувон. Откуда всплыла эта бредовая идея свадьбы?» «Удивлен не меньше тебя», отвечает мне в ухо жених. «Однако сказать всем, что это просто ошибка, нельзя. Поэтому...» «Почему нельзя?» «Не понимаю, перебиваю его я». «Ну, ошиблась. Со всеми бывает. Или что?» Президент непогрешимо, как солнце, и на солнце бывают пятна. Прекрати орать, требует же он. И вместо этого подумай, сколько людей передавали друг другу информацию, чтобы она дошла от моей роты до самого верха. Где-то в этой цепочке кто-то что-то перепутал или сделал неверные выводы. Президент может и извиниться, но тогда придется кого-то наказать. Глава нации не может получать ошибочные данные. А там все уважаемые люди. Зачем сомневаться в их компетентности? Это потеря лица для них и для президента. Ведь они ее подчиненные. Ага, говорю я, смотря на Кюри и Суньон, застрявших у начала коридора и откровенно слушающих мой трек по телефону. За всех за них, значит, должна расплатиться я? Мне потеря лица не страшна? Не ори, уже устала, повторяет Живон. «Ничего ты не потеряешь, потому что ты связана теперь со мной». «Раз президент объявила нас парой, то ты не можешь терять лицо. Просто потому, что это значит, что его теряю я, раз ты моя девушка. Соображаешь?» «Соображаю», пытаясь понять, как я умудрился вляпаться в такую ситуацию. «Поэтому, — говорит Дживон, — все возможные потери будут тебе и твоему агентству, компенсированной корпорацией моей семьи». Моя бабушка сейчас встречается с твоей мамой. Тебе нужно будет только слушать свою маму, и все будет хорошо. А деловые вопросы будут урегулированы с господином Санхеном отдельно. Моя мама встречается с твоей бабушкой? Который раз за последние две минуты вновь изумляюсь я и начинаю возмущаться. Это что же получается? Все, кто угодно, решают все за меня. А мне только нужно делать, что скажут, так? А как ты хотела? Не понимает он удивляясь. «Ты несовершеннолетняя, и ты девушка. Сама, что ли, решать вознамерилась?» «Решать за себя я буду сама!» Рявкнув, объясняю я этому идиоту свою диспозицию. «Будет только так. Всегда. Понятно? Никаких встреч, никаких разговоров!» «Ты что там, совсем обалдела от своей звездности?» «Да пошел ты!» Шевчу я себе под нос, разорвав соединение и начав тыкать в экран телефона пальцем в поисках черного списка для номера этого чудака. Придурок! Закончив сие разумное действие, поднимаю голову и оказываюсь под изучающими взглядами двух внимательных пар глаз. Кюри и Суньон так никуда и не ушли с вещами. Только собрался им сказать, что подслушивать неприлично, как опять зазвонил телефон. Джувон? Я же его только что заблокировал. Смотрю на экран. Йонэ, отвечаю. Юнмиян, Миян, пожелав мне доброго вечера, говорит Санбе. Господину президенту позвонили из твоей школы. Тебе завтра обязательно нужно быть в школе. А что случилось, менеджер Юне? Спрашиваю я, тоже перед этим ее вежливо поприветствовав. Вы не знаете? Сказали, в школе будет проводиться какое-то собрание. Всем учащимся старших классов быть обязательно. Я за тобой заеду в 7.30. Хорошо, Санбе, я буду готова. Обещаю я, одновременно прикидывая, что в машине можно будет поспать почти еще часок, пока Юне будет меня вести. Попрощавшись, отбиваюсь, и тут же телефон звонит вновь. «Да кто еще?» – отвечаю. Юнми! возмущенно кричит в трубку мама, без всяких там здрасти и до свидания. «Это что ж ты такое творишь, негодница?» «Госпожа Муран мне рассказала, как ты портила с Джуоном его свидание вслепую». А ведь его семья заплатила за это деньги. И как только тебе пришла в голову идея изображать его любовника? Дядя будет в шоке. И что скажут соседи? Как ты могла так поступить? Ты же моя дочь. Разве такому я тебя учила? Вот и храни тайну, думаю я, отставив телефон от правого уха, чтобы не оглохнуть. Храни, чтобы кто-то взял потом и растрепал, когда ему понадобится. Чё-то сегодня какой-то напряжённый день. Чуть позже, там же, общежитие группы Корона. «С ума сошла!» Пытаясь нависнуть над Кюри, шёпотом наезжает на неё Сын Йон. «Я думала, тебе кто-то сказал про Юнми, а ты сама решила». «Да чё такого?» Отклоняется от неё та. «Кто же знал, что её оставят?» «В любом агентстве за такое выгнали бы сразу». Не знаю, почему президент Сен-Хён так поступил. Юн-Ми у него сейчас фаворитка, объясняет ей Сун-Йон. Видишь, как он много ей позволяет. Думаю, он рассчитывает получить контракты от c групп Знаешь же, кто у нее жених? Сама же слышала, как она с ним разговаривала по телефону. Да уж, говорит Кюри, обмахиваясь ладонью. Никогда не думала, что школьница может так разговаривать с парнем старше нее. «Похоже, она действительно Агдан», — говорит Суньон. «Скорее, плохо воспитанная девочка из бедного района», — с легким презрением отвечает Кюри. «Чувствую, из-за нее мы получим тонны хейта». «Иди, помоги ей разложить вещи», — указывает Суньон. «Вот еще», — отвечает Кюри. «Пусть она вся такая крутая, но я не горничная, чтобы заниматься подобным. Хватит с нее того, что я донесла ее сумку до комнаты». Сон Йон осуждающе качает головой. Гораздо позже. Дом мамы Юнми. Ну, сестренка, ну дает! С восхищением восклицает сынок, крутя головой. Я-то думала, когда она говорила про конфиденциальную информацию, что там и вправду какой-то секрет корпорации. А она, оказывается, с чаболем развлекалась, распугивая его невест. Кому скажи, в жизни не поверят. «Даже не знаю, как диверю об этом сказать», – кивнув растерянным голосом, произносит мама. «Мне так было неудобно узнать такое о своей дочери». «Ничего, мама, пусть знают, а то они думают, что только им можно правила поведения нарушать, потому что они богатые», – бодро отзывается сынок и обещает. «Ну, пусть только Юнми придет. Ну, она у меня и получит». «Твоя сестра зарабатывает лицом, не вздумай ее поколотить». Напоминает ей мама и тут же задаётся вопросом. «Но что же мне сказать вашему дяде? Ничего не говори!» Кладя маме руку на плечо, подружески советую дочь. «Ведь никто же до этого об этом не знал, пока госпожа Муран тебе не сказала!» «Значит, это секрет! А секрет рассказывать не стоит, потому что он тогда перестанет быть секретом!» «Да...» – растерянно говорит мама, соображая. «Но дядя...» «Дядю надо беречь!» Убежденно произносит сынок. Зачем его волновать? Ничего уже изменить нельзя. Он будет только зря переживать. Семья Джовона не заинтересована, чтобы эта история стала известна всем. Они будут молчать. И мы будем молчать. Сбережем дядины нервы. Члены семьи должны заботиться друг о друге. «Вот уж не думала, что ты посоветуешь мне такое», качая головой, говорит мама и спрашивает. «А если это все-таки станет известно?» Может и не станет, отвечает сынок. А если станет, тогда и будем думать. Хорошо? Ну ладно, неуверенно отвечает мама. Раз ты так говоришь, а Юнми у меня все равно получит, обещает сынок. Скрывала от сестры такое. Не могла рассказать.